На карте от Эквадора до Галапагосов куда как далеко. В действительности же так близко, что на них тотчас наталкивались каравеллы, отнюдь не занятые поисками новых земель, а намеревающиеся идти вдоль Эквадорского побережья. Бесплодные безводные Галапагосы не были заселены испанцами, которые, подобно аборигенам Южноамериканского Приморья, предпочитали более плодородные прибрежные и внутренние области Эквадора и Перу. Однако первая же археологическая разведка поросших кактусами островов показала, что они отнюдь не оставались без применения в доиспанские времена. Судя по всему, моряки из Эквадора и Перу приходили сюда ловить рыбу, охотиться на черепах и игуан, возможно, и выращивать хлопчатник. О достаточно частых независимых визитах можно судить по многочисленным черепкам, поддающимся определению керамики, происходящие из обширной области, которая простирается по меньшей мере от района Гуаякиля в Эквадоре, до Касмы в Перуанском приморье, расположенной в 800 километрах южнее. О хронологии визитов говорит тот факт, что разные типы керамики привязываются к разным периодам на континенте. Наиболее древние в культуре приморская Тиауанако найденная при раскопках меловая пряслица может служить ответом на вопрос, почему обнаруженный ботаниками на Галапагосах хлопчатник принадлежал к 26 хромосомной разновидности, искусственно выведенной представителями древних американских цивилизаций. Остров Кокос представляется не менее доступным и удобным для древних мореплавателей, ходивших между Эквадором и Месоамерикой до появления Писарро. При этом мы, европейцы, были настолько уверены, что нас никто не мог тут опередить, что этнологи и ботаники дружно предположили, будто кокосовый орех на остров принесло волнами либо из тропической зоны Америки, либо из Полинезии, смотря по тому, какую из этих областей они признавали исконной родиной полезной пальмы, неизвестной в диком виде. Вплоть до нашего визита в 1956 году никому не приходило в голову самим удостовериться, как обстоит дело теперь. Между тем, в наши дни на острове почти не осталось кокосовых пальм. Тропический лес вновь занял всю площадь, и немногие пальмы, уцелевшие на внутреннем плато, могли быть посажены только человеком, который поднялся по крутым скалам и расчистил в дебрях участки для возделывания. Огромный труд по превращению гористого, покрытого влажными лесами острова, в кокосовую плантацию, явно превосходил собственные потребности тех, кто этим занимался. Несомненно, орехи предназначались для снабжения свежим питьем и провиантом аборигенных судов, ходивших в Панаму. Второй поблизости к Южной Америке океанический остров Пасха, знаменитый со времен его открытия своими исполинскими антропоморфными изваяниями. Когда сюда впервые пришли европейцы, изваяния стояли на постаментах из больших тесаных блоков, обработанных и пригнанных с поразительным совершенством, подобное которому видим только в Доинкской Южной Америке в связи с такими же огромными каменными статуями. До прибытия нашей экспедиции в 1955 году никто не проводил на Пасхи статографических раскопок. Хотя наземные памятники Пасхи не имеют параллели нигде в Тихом океане, полагали, что этот ближайший к Перу остров был последним освоен выходцами из Азии, а потому его почва не может хранить каких-либо древних изделий человеческих рук. На самом же деле раскопки отодвинули дату древнейшего известного заселения на тысячу лет назад от предполагавшейся до тех пор. Вместе с полученными позднее другими исследователями-датировками для Маркизских островов, данные о заселении этих двух ближайших к Южной Америке полинезийских районов намного превосходят древностью все, что найдено пока на островах общества и в других прилегающих областях Центральной Полинезии. Если остров Пасхи географически расположен ближе к Южной Америке, Это еще не значит, что он непременно был первым Тихоокеанским островом, на который вышли мореплаватели из Нового Света. Испанцы, выходя на поиски островов из Перу, открыли в 1568 году Меланезию, затем маркизы в 1595 году,